Варшавские дни В Варшаве были ботанический сад, зоологический музей при университете, большой книжный магазин. Замечательную библиотеку при Юнкерском училище Пржевальский основал сам. Соперники преподавателей его не любили за то, что он покорял учеников прекрасными рассказами о чудесах Земли. легко ли привить юнкерам-лоботрясам любовь к знаниям, которые вовсе не были обязательны для будущих пехотных поручиков? Пржевальский умел увлечь слушателей и вскоре сделался любимцем своих питомцев. Дело дошло до того, что юнкера Пржевальского уходили из училища в университеты и земледельческую академию. Пржевальский неутомимо сидел за книгами и сам писал их. В Варшаве он создал учебник географии, по которому потом учились даже студенты университета в Пекине. Пржевальский составил гербарий растений трех губерний царства польского, выступал с публичными лекциями о великих географах-путешественниках. Вот в это-то очевидно время в сознании проживальского Зародился новый замысел. Он уже больше не бредил подвигами в пустынях и лесах Африки. Его орлиный взгляд обратился на другую часть земного шара. Азия. Вот что теперь манило его к себе. Он увлекся Гумбольдтом и Риттером. И при изумительной памяти, которая была у проживальского Не мудрено, что он знал наизусть десятки страниц из книг об азиатских странах. У самых границ Родины и в самих ее пределах лежали таинственные области высочайших хребтов и пустынь. Гумбольд говорил о вулканах Тяньшаня и писал, что ему не хочется умереть, не узрев на своем рабочем столе хотя бы осколка, Тяньшанского камня. Осенью 1856 года Семенов, с берегов Иссыкуля, первым из европейцев увидел ледяные тяньшанские вершины, проник в неведомые ущелья и узнал, что Гумбольд ошибся, и никаких вулканов в Тяньшане нет. А поход Северцева в Каратау, пленение в Туркестане, путешествия Потанина в область Зайсана и новые скитания путешественника, едва успевшего залечить раны, полученные в коканском плену. Если Гумбольд мечтал об одном только камне из Тяньшанских ущелий, то что сказать о Семенове, открывшем высочайшую вершину небесных гор? Но сколько там, в Центральной Азии, есть еще никем не исследованных стран? И в первую очередь России приличествует великая задача снять завесу вековой тайны с непознанных пространств. Не на африканском, а на азиатском материке прославит имя своей родины Пржевальский. Эта идея захватила его со всей силой. Он еще упорнее стал изучать Азию по книгам. Однажды Пржевальский, охотясь, бродил в предместиях Варшавы. и попал в руки полиции. Он не имел с собой бумаг, удостоверяющих его личность. Дерзкое обращение с царскими городовыми и польское сочетание «прж» в фамилии русского офицера стали поводом его арест. Этот звук «прж» часто мешал штабс-капитану Полоцкого пехотного полка. так, когда проживальский стал добиваться перевода в генеральный штаб, ему вначале вежливо, но твердо отказали. Попробуй доказать этим царским чиновникам, что пращура твоего, запорожского казака Корнилу Анисимовича Парувальского, перекрестили в Пржевальского. Но, к счастью, на знания и способности проживальского обратил внимание помощник начальника главного штаба генерал Мещеринов. И проживальский одолев косность военных управлений, происки завистников, пошел к заветной цели. В ноябре 1866 года он прочел приказ — штабс-капитан Пржевальский, Н.М., причислен к генеральному штабу с назначением для занятий в Восточно-Сибирский военный округ. Ему не терпелось, Надо ускорить события. И он помчался в Петербург в надежде, что удача, как золотой фазан, сама свалится с неба в ладони охотника. На охотничьей тропе Герой Хантенгри и Нарына Семенов был согласен с Пржевальским. Да, Россия должна закреплять свои научные победы в Центральной Азии. Для этого географическое общество посылает теперь за Нарын экспедицию Полторацкого и Матусовского. Полным ходом идет съемка Тяньшаня. Но проживальский молод, и он еще успеет увидеть светлые звезды над тяньшанскими ледниками. Географическое общество не может дать начинающему исследователю пособие на собственную экспедицию. Что сейчас сможет сделать Семенов для Пржевальского. Семенов не откажет Пржевальскому в письмах на имя сибирских влиятельных лиц, а там пусть исследователь действует по своему почину. Если первое путешествие будет удачным, тогда Совет Географического общества не пожалеет средств для новой экспедиции. Семенов протянул гостю два пакета. Две подорожные направо скитания по великой тропе. Вне себя от радости Пржевальский ринулся в гостиницу, где его ждал препаратор Роберт Кехер, приехавший вместе с ним из Варшавы. Тот равнодушно выслушал рассказ будущего начальника. Кехеру было все равно. Сбор шкурок сибирских птиц его не увлекал. Он тосковал по какой-то варшавской немке, в которую влюбился перед самым отъездом. Ранней весной 1867 года они выехали в Сибирь. Кехер плакал чуть не на взрыв, вспоминая свою несравненную Эмму. Проживальский был весел, бодр и полон надежд. В марте они увидели кровли Иркутска и ясные волны Ангары. Начальник штаба сибирских войск и председатель Сибирского отдела географического общества генерал Кукель был в Иркутске известен тем, что в 1861 году содействовал, вольно или невольно, побегу Михаила Бакунина. Именно в Кукелевской повозке с разрешением Кукеля на эту поездку Бакунин, закутавшись в серый плащ, выехал из Иркутска в Николаевск-на-Амуре. Оттуда Бакунин бежал на американском корабле и, находясь в Лондоне, посылал кукелю письма. Одно из таких писем было перехвачено и стало причиной временной опалы генерала. Помогал ли он действительно бегству Бакунина, так и осталось неизвестным. Правая рука муравьева-амурского кукель хорошо знал все амурские дела. Пржевальский был для кукеля находкой. Кукель поручил ему для начала разобрать и привести в порядок библиотеку географического общества. Это было очень кстати. Пржевальский тридцать дней просидел в библиотеке. Кукель пришел в восторг от такого трудолюбия. Вот тогда-то Пржевальский стал настойчиво проситься в Уссурийский край. Кукель не знал, что делать. С одной стороны, Ему хотелось прославить отдел географического общества новыми открытиями. С другой он боялся ответственности. Пошлешь такого богатыря на далекую окраину, а он вдруг чего-нибудь донатворит, да отвечая тогда опять, как Забакунина. Кукель знал таких горячих людей. Он помнил, как Невельской ходил на Амур. Но проживальский так осаждал генерала. что тот начал соглашаться с молодым офицером. Кукель говорил, что от одного изучения уссурийских птиц и мотыльков будет мало пользы, а уж если штабс-капитан Пржевальский так рвется в уссурийский край, пусть он обследует расположение двух батальонов, размещенных в край, учтет население, исследует пути в Корею, а научная работа сама собой. Пржевальский понимал, что отказываться ему нельзя, и стал просить у Кукеля инструменты для съемок и астрономических определений. Пржевальский так увлекательно излагал обширные планы экспедиции, что Кукель раздобрился и, пожалуй, готов был предоставить проживальскому для первого пути свой исторический тарантас, в котором когда-то умчался Бакунин. Денег на экспедицию проживальскому отпустили очень мало, но он не смущался и надеялся, что ружье его прокормит, крепкие ноги приведут к цели. Тем временем Роберт Кехер заскучал, узнав о походе в страну тигров. Кехер отказался выходить на охоту даже для сбора птичьих шкурок. Взбешенный Пржевальский рассчитал Кехера, и тот уехал на поиски своего счастья, оставленного в Варшаве. Отправляться в поход без помощника было нельзя. но сама судьба послала проживальскому нового спутника. В один прекрасный день к нему пришел гимназист Николай Ягунов. Этому мальчику, сыну ссыльной, было 16 лет, но он знал топографию, а искусство препаратора усваивал очень быстро. И когда все сборы были закончены, Пржевальский и Ягунов пустились в дорогу. Поход начался от Устья-Уссури. Здесь Пржевальский достал лодку. Он и Ягунов разглядывали затопленные весенним разливом огромные равнины. Они тянулись по правому берегу до самого устья реки Хор. Дуб и черная береза стояли одиноко кое-где на возвышенностях у кромки Низин. На правом берегу Уссури высился хребет Хехцир. Путники смотрели на живые богатства русского Дальнего Востока. Грецкий орех рос здесь рядом с пробковым деревом. Клен раскидывал лапчатые листья, кедры, ели и лиственницы торжественно вздымали зеленые венцы. Все среднее течение огромной реки сторожили горы, поросшие дубовыми и ореховыми рощами. Шли дожди. Путники преодолевали этот мир сырых трав и теплого тумана. Ягунов хмурился от досады, видя, как размокают и расползаются травы, собранные для гербария. Пржевальский и Ягунов шли берегом Уссури. Они несли тяжелые сумки с добычей и ружья со взведенными курками. Меткие выстрелы путников снимали на лету голубых сорок, трепещущих иволк, робких цапель. В ясный теплый день Ягунов, Сбросив сумки, снял шапку, бегал по песчаному берегу, преследуя огромную величиной с ладонь бабочку мака. Хуже было в пасмурные дни, когда мошки и комары кишели над уссурийскими лугами, как сплошной белесоватый пар над огромным котлом. Ночевали обычно на сухих песчаных побережьях, засыпая под крики водяных курочек, закрывшись от мошек переной дыма большого костра. Так шли они двадцать три дня вверх по Уссури до станицы Буссе, почти пятьсот верст пешком. Путешественники с восторгом разглядывали тростник в сажень высотой и лагуны, покрытые цветами Нелюмбии. Здесь, в Сунгачских водах, росла она, сестра Виктории Регии, так же привольно, как в Бенгалии. Нелюмбия с ее аршинными круглыми листьями разовела на воде крупными цветами на длинных и крепких стеблях. Сунгача вытекала из озера огромного водоема с гладким дном. Озеро Ханка казалось мрачным, бурным и неприветливым. У ног путников лежали истоки Сунгачи, на другом берегу Ханки синели далекие горы. Рыжие болота подступали к озеру с юга и востока. Скоро Пржевальский знал жизнь Ханки как свою. Эти воды были богаты прежде всего рыбой. Он насчитал здесь до сорока видов, чего стоила одна калуга, чудовище весом в тридцать пудов. Рыбак, живший около истока сунга ловил огромных калуг ради одних хрящей. Жирные сазаны... Нередко выскакивали здесь из воды на палубы судов, а осеотры, идущие с уссури в ханку, забивали своими остроспинными телами всю сунгач. Жизнь на этом пустынном озере была увлекательной. проживальский изучал быт отважных русских поселенцев, построивших деревни Турий-Рог, Троицкое и Астраханку на западных берегах озера. В Турьем-Роге он ел местные арбузы. В Астраханке гостил в просторных горницах молокан, в камне рыболове отдыхал в доме офицера третьего линейного батальона. Но привычка быть наедине с природой тянула Пржевальского в глухие безлюдные места. Он любил, спрятавшись в траве на песчаной косе, не шевелясь, наблюдать за жизнью пернатых. В заветную маленькую книжку Он заносил удивительные подробности из жизни здешнего орлана-белохвоста, скопы, пожирательницы рыб и сокола сапсана. Он вел ежедневные метеорологические наблюдения и перебирал сотни растений, добытых на берегах Ханки, а их было здесь много: от властительницы цветов нелюмбии до виноградные лозы, обвившие молодые деревья и кустарники, в которых водятся кабаны. и дикие козы.